Под лабазом лежит лодка вверх дном. На земле пустые консервные банки, рыбьи кости, у затухшего костра дотлевающие головешки. Сочится тоненькими струйками дымок, расплываясь по воздуху, прозрачной паутиной. Совсем недавно ушли. Это тот. Гаврюшка с женой. И их лодка, говорит Василий Николаевич. Уже четвертый час что будем делать? Я не прочь идти ночевать на сопку к астрономам. Ты не устал? А да с чего бы? Кстати, рыбки унесем им. Там на гольце уха в охотку будет. Быстро разгружаем лодку, вытаскиваем ее на берег. Свой груз складываем под лабаз. С собой уберем только плащи и телогрейки взамен спальных мешков да небольшие котомки. Из-под скал несет предупреждающим холодом. На западе, куда бегут отяжелевшие тучи, в полоски света колышется радужный дождь. Он надвигается на нас. Уже на заречных марях копится серый липкий туман, и на свежие ольховые листики легла пылью влага. Но мы пойдем. Стоит ли обращать внимание на погоду? И что из того, если вымокнем на то в тайге и костер? Ведь если выбирать для похода только солнечные дни, далеко не уйдешь. Бойки и кучуму не терпится. Бросаются то в одну, то в другую сторону, и убежали бы вперед, но не могут разгадать, в каком именно направлении мы двинемся. Через несколько минут мы уже пробираемся почаще старого заглохшего леса. Впереди, показывая нам путь, бегут хорошо заметные на темных стволах деревьев затески. Рядом с ними тропка, промятая копытами оленей до да ногами человека, Ее проложил рекогносцировщик, намечая на отроге пункт. Он же сделал и затесы. После него прошли строители, астрономы, пройдут еще наблюдатели, топографы. Дико и глухо в старой тайге. Сюда не забегают живительные ветры юга. Сырой тяжелый мрак окутывает чащу. Черная от бесплодья земля пахнет прелью сгнивших стволов, да вечно просыхающими лишайниками. Даже камни тут скользкие от постоянной сырости. А молодые деревья чахнут на корню, не дотянувшись до света. Путь преграждают корявые, иссохшие сучья отмерших елей до полосы топей, замаскированных густым зеленым мхом. Скоро, однако, лес впереди поредел, — Проглянула свободная даль, но вершины отрога не видно. Кажется, тучи спустились ниже, и мы чувствуем их влажное дыхание, видим их все более замедляющийся бег. Лес обрывается, тропка, перескакивая через россыпи, вьется по крутому склону лощины, С нами взбираются на отрок одинокие лиственницы, да по бледно-желтому ягелю, пышным ковром, прикрывшим мерзлую землю, бегут полосы низкорослых стланников. А у ручья, будто провожая нас, собрались белые березки. Всего лишь несколько дней, как появились на них молоденькие пахучие листики. Деревья стоят тесно, спокойно. Не шелохнется ни одна веточка, как бы боясь растерять только что народившуюся красоту. Постепенно растительность уступает место россыпям. Только стланники поднимаются высоко, хватаясь корнями за угловатые камни, и там, под гольцом, они стелются, словно в испуге, прижавшись к вечно холодной земле. Тропа постепенно отходит влево и набирает крутизну. И вдруг впереди залаял кучум. Мы остановились. Через несколько минут к нам вернулись собаки. Люди на тропе. — сказал Василий Николаевич и прибавил шагу. Метров через двести мы вышли на прогалину, заваленную крупной россыпью, и действительно увидели двух человек. Один из них, мужчина, сидел, развалившись на камне, рядом стояла маленькая женщина с тяжелым заплечным грузом, устало склонившись на посох. При нашем появлении чуть заметная улыбка скользнула по ее загорелому лицу. Это были Гаврюшка с женой. Они тоже шли на голец к астрономам. «Вот и догнали вас. Продукты несете?» — спросил я, здороваясь. «Всяко разно. Мука, консервы, элементы». «Ты что, Гаврюшка, жену нагрузил, а сам налегке идешь?» — сказал Василий Николаевич. «Спину паря сломал. Шибко болит, носить не могу». «А мне показалось, что ты все думаешь, как надо жить». Не выдержав, засмеялся мой спутник. «А кто же за меня думать будет? Жена, что ли?» И он затяжно вздохнул. «У тебя крепкий табак?» — вдруг спросил он. Василий Николаевич молча достал кисет, оторвал бумажку, закурил и передал его Гаврюшке. Тот постучал о камень трубкой, выскреб из нее концом ножа нагар и тоже закурил. «Вы садитесь, отдохните, еще времени много». предложил я женщине. Она, не снимая котомки, присела на камень и долго рассматривала нас внимательным взглядом. «Сколько покорностей у женщин этого народа, и какое трудолюбие унаследовали они от своих матерей, вынесших на своих плечах всю тяжесть трудной жизни кочевников», — подумал я. «Через несколько минут мы снова готовы продолжать свой путь», — Женщина встала, поправила груз на спине, в ее глазах невыразимое безразличие и усталость. Гаврюшка отворачивает голову, не поднимается. В глазах фальшивая боль. — А ты кисет то отдай, — говорит ему Василий Николаевич. — Брать да отдавать никогда не разбогатеешь, — пошутил тот, доставая из чужого кисета добрую горсть махорки и пересыпая ее в свой. — Хорош табачок. А у меня что трава? Дым да горечь. — Чужой всегда лучше. А разберись из одной пачки, — ответил Василий Николаевич, запихивая в карман кесет, и вдруг повернулся к женщине. — Снимайте котомку. Показывайте, что в ней, — сказал он приглушенным голосом. Женщина, не понимая русского языка, удивленно посмотрела на него и перевела вопросительный взгляд на мужа. Тот что-то сказал ей по-эвенкийски, и она, развязав на груди мешок, сбросила нож. Увидев, что мы перекладываем из ее котомки в рюкзаки банки, мешочки, Гаврюшка вдруг забеспокоился, тоже развязал свою котомку, показывая, как на базаре содержимое. Но Василий Николаевич сделал вид, будто не замечает его. «Отдыхать будете или пойдете?» — спрашиваю я, стараясь придать своему голосу ласковость. — Маленько посидим, потом догоним вас, — ответил Гаврюшка, передавая свою трубку жене, а по лицу его тучей расплывается обида. Не понравилось, что мы не разгрузили его котомку. Тропа ведет на подъем и выводит нас в левую разложену. Неожиданно перед нами появляются из ольховой чащи два оленя-быка — — Где-то близко лагерь каюров, — бросает Василий Николаевич. Олени вдруг встрепенулись, вертят головами, нюхают воздух, понять не могут, откуда донесся звук. Животные поворачиваются к нам, два-три прыжка в сторону, и они стремглав скачут по низкорослому ернику. — Да ведь это сагжой! — кричит Василий Николаевич, хватая меня за руку. а звери уже перемахнули разложенную, торопятся наверх от рога. Какая легкость в их пугливых прыжках! Как осторожно они несут на могучих шеях болезненно пухлые рога! Как ловко скачут по россыпи! Но любуемся недолго. Вот они выскакивают наверх, на секунду задерживаются, повернувшись к нам, и исчезают. За ними бросаются собаки, но куда там... Шумит ветер, сыплется мелкий дождь, тропа вьется змейкой в гору, впереди темно-зеленые стланики обрываются под выступами скал, дальше — голые курумы, потоками сбегающие навстречу растительности. Мы собираем сушняк для костра, укладываем его поверх котомок и берем последний подъем. Под ногами неустойчивая россыпь угловатых камней. Поднимаемся тяжело. Одежда мокнет от дождя. Кажется, уже близка и вершина, но, увы, за первым изломом ее не видно. Терпеливо поднимаемся выше, но и тут нас поджидает разочарование. Главная вершина гольца, где стоит пункт, еще далеко за глубокой седловиной. Мы видим на ней пирамиду, две палатки и струйку дыма. Это подбадривает нас. Неохотно спускаемся на седловину. Жаль терять высоту. Бойко и Кучум, почуяв жильем, мчатся к вершине. Мы видим, как они выскочили к палаткам, как там, на краю скалы, появились три человека и, заметив нас, машут руками. Затем двое из них спускаются навстречу. «Нина — Нина! — кричит Василий Николаевич, женщине, оставшейся на скале. — Клянитесь, что угостите оладьями, иначе повернем обратно. «Поднимайтесь, не пожалеете», — доносится оттуда. Нас встречают новопольцев с рабочим, отбирают котомки, и мы взбираемся по выступам на скалы. На этой скучной вершине гольца, одиноко поднимающегося над ближними горами, вот уже с неделю работают наши астрономы новопольцев и Нина Безяева. С ними рабочий Степа, шустрый и разговорчивый парень, пока он поднимался с нами, неся мою котомку, успел рассказать всю свою несложную биографию и даже личные секреты. Астрономам, видимо, уже надоело слушать его бесконечные повторы, и он обрадовался гостям, обрушился на нас. Еще не вышли на вершину, а мы уже знали, что у него от брусники бывает расстройство желудка, что он страстный рыбак, но забыл взять с собой крючки, что в прошлом году ему доктора вырезали слепую кишку — На пике все обжито. Стоят палатки, низкие, как черепахи. Рядом с астрономическим столбом растянут на длинных оттяжках брезент, под ним инструменты, дрова и всякая походная мелочь. И здесь консервные банки, бумага. Посуда намеренно выставлена на дождь. Воду, как и дрова, жители Гольца приносят из лощины. Далеко отсюда, поэтому каждая капля влаги здесь драгоценность. На веревке между палатками висят штаны и рубашки, тоже выброшенные на дождь, с надеждой, что их простирает. Василий Николаевич останавливается у пирамиды, роется в боковом кармане гимнастерки, а в глазах озорство. — Письмо вам, Нина. — По почерку догадываюсь, с хорошими вестями. Та встрепенулась, бежит к нему, в глазах ее радость и тревога. — Да доставайте поскорее, — торопит она. — А как насчет оладий? — Будут, честное слово. С маслом или с вареньем. И с тем, и с другим. Да не терзайте же меня, дядя Вась. — Ладно, берите, — смягчается Василий Николаевич. Начинаются расспросы. Не часто бывают здесь гости. Хмурится долгий вечер, дождливые тучи ложатся на горы, в высоте гудит ветер, точно старый лес, когда по его вершинам проносится буря. Здесь, в поднебесье, на суровых вершинах гольцов, среди скалы безжизненных курумов, как нигде неприятна ненасть. Все кругом таится, цепенеет в непробудном молчании, сырость сковывает наши мысли, кажется, даже и камни пропитываются ею. Возле нас ни провалов, ни скал, ни отрогов. Все бесследно утонуло в сером непроглядном тумане. Кажется, остались на всей земле только палатки, пирамида и затухший костер. Да где-то внизу мокнет под дождем гаврюшка с женою. Его даже непогода не смогла заставить поторопиться. Дождь загоняет всех в палатку. В ней сумрак. Пока рассаживались, Нина зажгла свечу и, не в силах сдержать волнение, вскрыла конверт. Письмо было написано неразборчивым, растянутым почерком, но от первой фразы у нее появилась улыбка на пухлых губах, непрошенные слезы побежали по щекам, падая на письмо и расплываясь по нему чернильными пятнами. — Кажется, промазал, — сказал с сожалением Василий Николаевич. — Надо было спирту выговорить за такое письмо. Да уж не беспокойтесь, сама догадаюсь. — А что хорошего пишут? — полюбопытствовал он. — От мамы письмо. Пишет, дома все хорошо. Старенькая она у меня и больная. Долго не было вестей, вот и изболелась душа. — что же это я расселась? — вдруг спохватилась Нина. — Значит, оладье. Новопольцев, тонкий, длинный, с трудом выталкивает свои непослушные ноги из палатки и вылезает на дождь. Пока он рубит под навесом дрова, разжигает железную печку, с которой астрономы не расставались, и летом Нина занимается тестом. Хотя она работает проворно, но руки не всегда делают то, что нужно. Вероятно, мысли о доме уносят ее с вершины гольца далеко-далеко к родному очагу, к старушке-матери. «Фу ты, Господи! Кажется, вместо соды опять соли положила!» — с досадой говорит она, отрываясь от дум. За ней из дальнего угла палатки наблюдает Василий Николаевич. Сидит он как на иголках. Все не по его делается. И мало Нина завела тесто, и очень круто, долго крепится, но не выдерживает. «Дайте-ка я помогу вам размешать тесто. У меня оно сразу заиграет». И он решительным жестом отбирает у нее кастрюль. «А что же мне делать?» «Накрывайте на стол. Тут я сам управлюсь». Через пять минут Василий Николаевич, забыв, что он всего лишь гость, уже орудовал сковородой возле раскаленной печки, складывая горкой пахучие оладьи. А хозяева удивленно следили, как в его умелых руках спорилось дело. Дождь мелкий, надоедливый, все идет и идет. Где-то внизу, в непроницаемом мраке сырой ночи, остался Гаврюшка с женой. Василий Николаевич стелет у входа плащ, бросает в изголовье котомку, прикрывается телогрейкой и на этом заканчивает свой большой трудовой день. Я тоже забираюсь в постель. Новопольцев и Нина сидят рядышком у свечи. Они привыкли ночью работать, вот и не спят. Она перебирает бруснику, собранную днем в лощине, вероятно, для варенья, а он делает из бересты сок. По их загорелым лицам скользят дрожащие блики огня. В их спокойном молчании, в ленивых движениях рук и глаз, уже что-то сроднившееся. И я, засыпая, думаю, быть осенью свадьбе. В полночь туман слегка приподнялся, и неясными очертаниями прорезались ближние горы. Но что это? Смутного неба летят белые хлопья. Не чудо ли? Снег! Я надеваю плащ и выползаю наружу. Как стало свежо, как тихо, на лицо падают невесомые пушинки, я чувствую жало и холодного прикосновения. В природе все оцепенело, замерло. Неужели так страшны эти пушинки? Взгляните на них через лупу, какой симметричный узор! Какая нежная конструкция из тончайших линий, как все в них совершенно. И вот эти хрупкие создания облачного мира падают на палатку, на камни, на мох, превращаясь в безобидную капельку влаги. Но их ведь миллиарды больше, и в каждой микроскопическая частица холода. Бессумно, медленно, густо падает с неба неумолимая белизна. Пушинки уже не тают на охлажденной земле, они копятся, сглаживая шероховатую поверхность своей бархатистой чистотою. Под их покровом сглаживаются щели, бугры, россыпи, зелень. На глазах неузнаваемо перекраивается пейзаж. Перекраивается и исчезает. Черным тяжелым пологом ночь прикрывает одинокую вершину гольца и все вокруг. Заунывно поет под навесом чайник, до да звонко хлопает брезент, как бы отбиваясь от наседающей непогоды. Новопольцев и Нина дежурят. Они надеются, что набежавший ветер разгонит черноту нависших туч, появятся звезды, и им удастся закончить наблюдение. Я лежу, но не спится. Беспомощно мигает пламя свечи, в печке шалит огонь, звенят палаточные оттяжки, с трудом выдерживая напор ветра. Перед утром меня разбудили чьи-то голоса. Выглядываю из палатки. Над заснеженным гольцом купол звездного неба, перехваченный фосфорическим светом Млечного Пути. Быстро одеваюсь, разжигаю печь и выбираюсь из палатки. как все к утру изменилось. Ветер угнал непогоду к становому, все успокоилось, под звездным небом предел мрак ночь. Снег серебром расплылся по вершинам гор, сбегая широкими потоками на дно долин, а дальше в глубине провала над сидеющим лесом дотаивают клочья тумана. Новопольцев стоит у универсала, установленного на бетонном столбе. Он наводит ломанную трубу на звезды, делает отсчеты по микроскопам, снова повторяет прием. Нина в полушубке, в валенках, низко склонилась над журналом, освещенным трехвольтовой лампочкой. Из-под карандаша по строчкам быстро бегут цифры. Она их складывает, делит, интерполирует, выводит итог. Ворон простудным криком вещает утро. Из палатки высовывается лицо Степы, изородованное затяжным зевком. Заспанными глазами он смотрит на преобразовавшийся мир, на звездное небо, на заваленный снегом лагерь, а губы шепчут что-то невнятное. Откуда-то снизу доносится легкий шорох. Вскакивают собаки, бросаются за палатки, и оттуда ко мне под ноги выкатывается серый комочек. Мгновение, и он у Нины на спине, крик, писк, смятение. Собаки сгоряча налетают на Нину, валят ее. Кучум уже открыл страшную пасть, хочет схватить добычу, но вдруг дает тормоз всеми четырьмя ногами и носом зарывается в снег у самого края скалы, а комочек успевает прошмыгнуть в щель. Два-три прыжка по карнизам, и мы видим, как он катится от скалы вниз по мягкой снежной белизне. Бойко и Кучум заметались в поисках спуска. Это еще что за баловство слышится строгий окрик Василия Николаевича, и собаки, вдруг поджав хвосты, присмирели, неохотно возвращаются к нагретым местам. Кого это они? Белку. Тут их дорога через хребет. «Ой, как же я напугалась дядя Вась!» — говорит Нина, поднимаясь и отряхивая с полушубка снег. Степа босиком побежал по снегу в палатку к Василию Николаевичу. «Тут уж действительно не зевай, пользуйся случаем, не жди, когда тебя попросят высказаться, тем более что Степа не любит слушать, предпочитая всему свои рассказы». Наконец-то Новопольцев сделал последний отсчет, и вместе с Ниной... занялся вычислениями. Нам с Василием Николаевичем можно бы и покинуть уже голец, но я решил дождаться результатов вычислений. Из-за ближайшей вершины выплеснулась шафрановая зорька и золотистым глянцем разлилась по откосам гор. Утро, свежо, как в апреле, воздух прозрачен и на душе легко-легко. Вот и солнце! Сколько света, блеска, торжества! Но что сталось с цветами, боже мой? Только что пробились из-под снега бледно-розовые лютики, единственные на всей вершине, на смерзшихся лепестках, обращенных к солнцу, зреют прозрачные крупинки слез. Кажется, цветы плачут, а лучи небесного светила утешают их. Какая удивительная картина! Цветы на снегу! Почему ты веришь, что они будут жить и будут украшать мрачную вершину гольца? Кто это поднимается к нам по склону? Так и есть, Гаврюшка. Солнце растревожило даже такого ленивца. Он шагает медленно, важно, опираясь на посох. Даже не оглянется, чтобы проверить, идет ли следом жена. Уверен, что иначе и быть не может. И действительно та еле плетется за мужем, сгибаясь под тяжестью котомки. — Долго же ты шел, Гаврюшка? Ждали еще вчера? Никак заблудился? — встречает его искренне обрадованный Степа. — Паря, спину сломал. Скоро ходить не могу. — Часто ж ты ее ломаешь. Поди, и живого места не осталось. — Где ночевали? — У каюров. Они медведишка убили. свежего мяса вам принес, — сказал Гаврюшка, показывая посохом на котомку, что висело за плечами у жены. Позже я посоветовал Новопольцеву как-то повлиять на Гаврюшку и раскрепостить эту щупленькую, безропотную женщину. Не раз говорил я с ней, слушать не желает, твердит одно, Гаврюшка шибко больной, ему работа худо. А этот больной, За присест съедает несколько килограммов мяса. Степа пригласил гостей к себе в палатку. Угощал табаком, чаем и, пользуясь их терпением, без конца что-то рассказывал. Хороший он парень, с душой. И что это за болезнь прилипла к нему, — говорил о нем Василий Николаевич. До завтрака закончили вычисления. Все оказалось в порядке, и можно было снимать лагерь. дальнейший путь астрономов к озеру Токо. Прощаемся надолго. Вряд ли еще раз сойдутся наши тропы с астрономами в этом огромном и безлюдном крае. Степа идет с нами до соседнего распадка, где живут каюры, и вернется на голец с оленями. Из-за большого похолодания уровень воды в Зее упал до летнего, Присмирев, река оскалила мелкие перекаты, заплясали по ним беляки. Подниматься по реке при таком уровне легче, поэтому мы не стали задерживаться. Как только попали на берег, загрузили свое ветхое суденышко, и оно, подталкиваемое шестами, стало подниматься вверх против течения. Реку постепенно сжимают от роги. Долина заметно сужается, и там, где бурый Аканон сливается с зеей, она переходит в узкое ущелье. Береговой лес заметно здесь мельчает, редеет, лепится лускутами по склонам гор и, убегая ввысь, обрывается у границы верхних Курумов. Каким титаническим трудом реке удалось пробить себе путь среди нависших над нею отрогов! Правда, еще и сейчас в этом ущелье не все устроено, и мечется зея, разбивая текучие бугры, а груды скал и валунов, непрерывно чередующихся то справа, то слева, и от этого весь день в ушах стоит пугающий рев. Гулко отдаются удары шестов о скользкие камни, руки устают от взмахов, к немевшей спине липнет мокрая рубашка. Поднимаемся медленно, тяжело. Лодка, управляемая Василий Николаевичем, осторожно ныряет по узким проходам, со стоном взбирается на горбы бурнов встречного потока. Наш путь однообразен, идет сплошными кривунами. Изредка под утесами встретятся заводи, только там и отдохнешь. В ущелье становится все более тесно, сыро, глухо. Эта каменистая щель со скудной береговой растительностью, с заплесневелыми скалами, с бесконечными шеверами и нескончаемым грохотом гнетет человека, делает безнадежным путь. Радует только немеркнущее голубое небо, нависшее над взбесившейся зеей. Нигде ни признака живого существа, ни следа зверя, ни крика птиц. Даже кулички, чье существование неразрывно связано с водою, и те не выдерживают этого нескончаемого рева реки, не живут здесь. Не заходят сюда и люди. Единственная тропа пастухов связывает окружающие нас пустыри с жилыми местами. Она идет от устья к купури правобережной стороной, далеко от зеи, вьется по отрогам, преодолевая крутые перевалы. Да и эта единственная тропа посещается ивенками все реже и реже. Левобережная же сторона Зеи из-за скального рельефа недоступна ни для каравана, ни для пешехода. Мы первые рискнули на долбленке пробраться в верховье реки. Чего только не пережили за эти дни. Сколько раз купались в холодной воде, разбивали лодку на перекатах, дважды сушили груз. Были минуты, когда препятствия казались непреодолимыми, и тогда думалось мне, что Василий Николаевич, крепко выругавшись, повернет назад. Но нет, он продолжал горбить спину, работал шестом и выходил победителем. Выше устья Аканона, километров через пятнадцать, ущелье распахнулось. Стало просторнее, светлее. Мы еще поднялись километра натри и там, на низком берегу, решили дождаться своих. Дальше вообще на лодке идти трудно. Уж очень крутой спад у реки, много каменистых шевер. Причаливаем к берегу, разгружаем лодку. Выбираем место для стоянки. Высоко в небе тянется столбом дым костра, выдавая присутствие человека. Снова мы видим шустрых куличков, слышим, как воркуют в чаще дикие голуби, замечаем коршунов с высоты, высматривающих добычу. Собаки, должно быть, догадались, что здесь будет длительная остановка. Убежали в тайгу. У Бойки и Кучума забота. Надо узнать, кто поблизости живет и нет ли тут косолапого. С медведями у них давнишний счет. Нас первыми заметили комары, и буквально через несколько минут орды этих кровопийц уже кружились над нами, липли к лицу, к рукам, заполняли воздух своим отвратительным гудением, а ведь всего несколько дней назад их было совсем мало.